Глава 222. Последствия неудачи. Незнакомец оказался девушкой. Комната, в которой Уилл встретился с ней, как и всегда, была сформирована случайно. Ведь он не мог тратить время на создание чего-то подобного. Хотя для кланов такая функция была весьма полезной. Это позволяло имитировать ту или иную локацию или ее часть, воссоздавая непроходимый участок данжа. Девушка оказалась невысокой. Плотно укутанная в плащ, она стояла неподалеку и смотрела на ворона. На девушке была непроницаемая маска из красного дерева, изображавшая какого-то то ли демона, то ли зверя. Ее здоровье постоянно скакало то вверх, то вниз, и Уилл пока еще не знал причины такого странного эффекта. Наконец, минутное затишье и переглядывание подошли к концу. «Я искала возможности встретиться с тобой. К сожалению, все попытки и приглашения, судя по всему, не доходили до тебя». «Заблокировал мыло?» «Нет, просто не открываю письма от людей, которых я не знаю». «Понимаю». «Так чего ты хотела? Почему закутана, как какая-то древняя мумия? И самое главное, из-за чего ты скрываешь свой уровень?» «Судя по рейтингу, ты обогнала даже берсерка». «В отличие от тебя, я потратила время на изучение меню, и эта надутая слава мне ни к чему. Без нее проблем хватает». Голос девушки был слегка напряжен. «Мне нужна твоя помощь». «Помощь? В чем?» Вместо ответа девушка потянулась рукой к маске, снимая ее и давая увидеть лицо, изъеденное тонкими словно черви, змеями, которые, не останавливаясь, продолжали копошиться в нем, погружаясь в череп, прогрызая кожу и кости. Ее глаза снова и снова стекали по щекам, будто слезы, и восстанавливались, чтобы вновь пострадать от очередной змеи, вылезшей из него или, наоборот, залезшей. С поврежденным черепом и вытекающим наружу мозгом она вызывала стойкую ассоциацию с зомби. Она что, терпит это? Под плащом же все было еще хуже. На руках, ногах и теле, помимо змей, можно было заметить появление крысиных морд, которые, показываясь на секунду, ныряли обратно. Все тело было поражено до жути неприглядным дебафом. Тонкие, почти прозрачные одежды вместо нормального снаряжения давали увидеть ее обнаженное тело, но лучше бы он этого не видел. К «Какого... что за... что это такое?» «Это проклятие одного довольно-таки мерзкого парня из довольно-таки паршивого места. Боюсь спросить, на какой то чувствительности?» «Один процент». Сменила сразу, как только почувствовала, что что-то копошится внутри меня. До этого играла на 100 «Вот как? Не слишком ли?» Парню, как обладателю такой же чувствительности, было интересно, почему кто-то еще решил играть так же, как и он. Но ответ девушки заставил его напрячься. Я выбрала это с самого начала. Повелась на плюшки и бонусы. Правда, сразу на старте меня перекинуло не на первые этажи. Конечно, я выбрала случайное распределение, но это уж совсем перебор. Ну да хватит. Если так интересно, то давай поговорим позже. Хм... Уилл был совсем не против обсудить этот момент. Ведь как только он услышал ее ответ, в нем что-то словно щелкнуло, начиная потихоньку зудеть в голове. Допустим, я так и не понял, чего ты хочешь от меня? но ну, я знала, что только ты заинтересуешься моей ставкой. Ведь если верить моей информации, ты взял нечто подобное в качестве оплаты у своих друзей из АК. Умно, ничего не скажешь. Не знаю, с какого этажа, но, скорее всего, не с моего. Значит, мы возвращаемся к моему вопросу, чего ты хочешь от меня? «Ведь я физически не могу тебе помочь». «Так что я не совсем понимаю, на что ты надеялась. Хотя, не стану отрицать, рука мне пригодится. Это не критично, но мне будет приятно». уил не собирался давать ей понять, что эта рука ему очень и очень нужна. «Ну да, ну да». Искореженное, словно дырявое сыро лицо молодой девушки из расы эльфов, приняло такое выражение, будто она поверила его словам. «Пожалуй, каждый в восхождении знает, что кто-кто, а ты можешь сделать больше, чем простой игрок или даже профи. Я покажу тебе информацию о проклятии, а ты подскажешь, как мне избавиться от него». «Оу, даже не знаю, как реагировать». Парень, наклонив голову на бок, поморщился. «Ладно, давай посмотрим, что я могу предложить, но ничего не обещаю». «Как я говорил одному парню до тебя, надеющемуся на чудо, я не панацея от всех бед. Насколько оно сильно?» Уилл подбородком указал на ее внешность. «Смотри сам». «Игрок «Мистическая тьма» хочет добавить вас в друзья». Приняв приглашение, Уил получил от собеседницы скрин. «Проклятие Ази Дахака. описание «Постигайте, что возомнило из себя приключение Искателя». Бессмертный, порожденный небесами, но не ведающий, что смерть лишь удовольствие и жизнь в неге беспечности может повлечь за собой ужасковую плоть. И когда смертью вожелаешь ты, сей дар мой повергнет тебя в пучину боли. Не уйти от наказания, не уйти от боли, не уйти от жизни. Живи и страдай. Вы не смогли пройти испорченный склеп трех кошмаров. Как и обещалось, вас ждет безумная награда в случае победы и не менее безумное проклятие в случае поражения. Вы не можете умереть на протяжении срока проклятия. Вы не получаете опыт, если чувствительность меньше того уровня, на котором вас прокляли. Мирные жители не поручат вам ни одного задания, боясь оказаться прокаженными. Длительность три недели. Ого, довольно странное проклятие. Но мне вот что интересно. Не имея возможности умереть, ты можешь зарабатывать просто, убивая высокоранговых мобов. В чем проблема? Не знаю почему, но в описании не все сказано. Помимо прочего, я не могу брать в руки оружие или использовать заклинания. Даже... Да, даже со свитков, рун, камней и прочих предметов. Видимо, суть этого проклятия в том, чтобы осознать цену ошибки. Я не смогла пройти испытание факт. И в следующий раз я сто раз подумаю, прежде чем лезть в подобные места. «Ну, так вроде это должно работать». «Не находишь, что это слишком?» «А у меня есть выбор». «Короче, Ворон, что скажешь?» «Как ты заметил, там ничего не говорится про снятие проклятия, поэтому я перепробовала все пришедшие в голову варианты. Но, как видишь...» «Ты же понимаешь, что одной каменной руки недостаточно для решения подобной проблемы?» «Хочешь сказать, ты знаешь, как снять проклятие?» Ее недоверие легко можно было понять. Пусть она втайне и надеялась на это, но слишком уж быстро тот согласился. Однако, если все же тот и вправду сможет сделать то, о чем говорит, то... Надеюсь, что это так. Так чего ты хочешь? Для начала тебе стоит подписать вот этот договор о неразглашении. Наученный опытом, Уилл всегда имел такой под рукой. Серьезно? Читая последствия нарушения договора, она начала смеяться. Теперь мне уже любопытно, что же ты скрываешь, располагаешься на подобной бумаге. Ты, кстати, единственная, кто увидит этот предмет, так что если информация где-то всплывет, сама понимаешь. Плевать, что это было неправдой. Знать ей об этом было необязательно. Небольшая ложь, чтобы те, кто узнавал об этом предмете, хорошо думали, прежде чем болтать. Не бойся, я не из тех, кто роет ямы другим». Отправив копию документа обратно, мистическая тьма ухмыльнулась обезображенной улыбкой. Никогда еще Уилл не видел эльфов такими неприглядными и вызывающими рвотные позывы. Рассказав ей то же, что недавно Молли и ее подручной, разбойник честно предупредил, что понятия не имеет о том, как именно все работает на игроках. «Девушке придется самой решить, стоит это того или нет», Возможность лишиться уровней или характеристик, а может чего-то еще не менее важного, стоит тщательно обдумать. На самом деле Уилл очень хотел узнать, что произойдет с игроком, решившим загадать желание. Что тот переживет. О каком нечто говорил Ульфмар и на что то способно. Ты все поняла? Если ты вдруг решила, что хрен с ним с проклятием, переживу, мол такой шанс выпадает очень редко, и решишь загадать что-то другое но вспомни о том, как ты заработала проклятие. Не все можно получить, лишь щелкнув пальцами». Девушка, услышавшая это, улыбнулась и покачала головой. «Ну, я же не идиотка. На всякий случай уточню, а других способов точно нет. Это выглядит весьма опасно». «Ты спрашиваешь у меня?» «Ну, решай сама, здесь я не советчик. Порой чужие суждения могут завести совсем не в том направлении». Оба замолчали. Ворон, присев на небольшой выступ каменной кладки, смотрел вокруг и наслаждался видом заросших руин большого здания. Может, это был собор, а может, замок, но сейчас здесь царствовала природа, опутав своими сетями все, до чего могла дотянуться. Повсюду можно было заметить небольшие деревья, пустившие корни. Остатки лестниц и осколки витрин поглотил густой плющ, и то тут, то там росли дивные цветы выдуманного мира». Отблизки солнца на каплях росы сверкали, как чистые алмазы, и слабый теплый ветер обдувал лицо разбойника. Закрыв глаза, Уилл поддался этому умиротворению на долгие пять минут, пока его не окликнула девушка. «Хорошо, сделаем это. На самом деле я очень хочу участвовать в турнире, но с этим проклятием мне однозначно будет не судьба. Пусть даже я лишусь уровней, на моем этаже поднять их будет легко». «Характеристики или навыки всегда можно увеличить или найти, а остальное заработать». «Это да, но не забывай, что может произойти что-то влияющее на твой разум. Играя на ста процентах, ты ведь замечала это?» «Да, я знаю, о чем ты, но думаю, я справлюсь. Кстати, хотела спросить, ты идешь на турнир?» «Конечно, ведь обещанная награда очень заманчива». Уилл, потягиваясь, поднялся с насиженного места и, широко улыбнувшись, продолжил. «Раз ты решила, то давай вернемся к вопросу о цене». «Я слушаю». «Мне нужна информация о месторасположении этого склепа». «И все?» Та даже удивленно приподняла то, что осталось от ее бровей, заляпанных мозгами и запекшейся кровью. «Учитывая, что я понятия не имею о последствиях применения этой штуки, то да. Если все удастся, то я помимо этого также получу сведения о том, каково это «загадать желание» а ты мне нравишься, парень. Толковый подход. Договорились. Удачи тебе». «Ага». «Нет, правда, удачи». Протягивая ларец собеседницы, Уилл пристально посмотрел в сосредоточенное лицо той, кто станет для него подопытным кроликом. Да, несомненно, он немного переживал за нее. Парень понятия не имел, что тут ждет, но искренне надеялся, что ничего плохого. Давая ей эпический предмет, ворон не боялся, что тьма сможет с ним сбежать договор, подписанный ею, учитывал и такую ситуацию. Девушка, усевшись на землю, прочитала описание и, глянув на ворона из-под маски, тихо хлопнула и проговорила. «Хочу». Прошло несколько секунд, но ничего не случилось. «Ворон, почему не сработало?» «Я пока не знаю». Парень задумчиво уставился на ларец и попытался понять, в чем причина. Не может же такого быть, что игроки не имеют права его использовать. Это же полный бред. Тогда что не так? Может, эм, э, у меня есть предположение, но, боюсь, оно тебе не понравится?» «Кажется, я и сама поняла». Глухой голос из-под маски слегка дрогнул. Они оба пришли к одному и тому же выводу. «Для использования этого предмета необходим определенный процент чувствительности». А это значит, что она, пусть короткое время, но прочувствует всю боль ее агонизирующего тела. Довольно страшная перспектива. «Ты можешь отказаться». Ворон признавал, что ни за что бы не хотел испытать подобные ощущения. Бесспорно, у него были насыщенные игровые дни. до да чего уж там, они были где-то вровень с отметкой безумия на шкале жизненного опыта. «Господи, да они издеваются. Что за сумасшедший ублюдок придумал такое?» «Знаешь, странно слышать такое от человека, который, несмотря на это, все равно продолжает играть». «Ты прав, мне до усрачки страшно, и я боюсь представить, что еще ждет меня в этой игре. Но грёбаные разрабы знают, чего не хватает современному обществу». Ее голос искаженной маской все еще подрагивал, но Уилл, помимо этого, уловил нечто совершенно другое. «Эта девушка перед ним была... довольна?» «Ясно, жажда приключений». «Яркий страх и первобытные инстинкты выживания в мире, где правит сила». «Да, правильно. Не все понимают это, но те, кто в теме, испытывают полный спектр чуждых в настоящем мире эмоций. Так что, прости меня за трёп, но я даже желаю этих ощущений. Хотя к боли очень сложно привыкнуть, если вообще возможно. Ладно, чёрт возьми...» «Девушка часто задышала, ведь то, что она собиралась сделать, заставит ее испытать неподдельную и до безобразия адскую боль. Я скоро вернусь». Уилл, прищурив глаза, смотрел на то место, где совсем недавно сидела девушка, и пытался кое-что понять. То, что другого игрока с теми же самыми условиями и выбором на старте игры закинуло куда-то не туда, однозначно не совпадение. Но тогда какого черта здесь происходит?» В этот момент в голову парня пришли слова неизвестного игрока, видео которого он смотрел во время своего интервью. «Почему мы оказались не там, где все?» Примечание автора – Ази Дахак. Более подробно про него можно прочитать в интернете.